Утром следующего дня наш обоз из Чараницы двигался к небольшому городку с многообещающим названием Погост. Чароницкий бургомистр был так рад нашему отъезду, что нашу первую попытку рассориться по поводу транспорта пресек в корни. Алия, имея в виду, что будет кататься на сером волке, категорически отказывалась выбирать себе коня, уговаривая нас идти себе потихонечку оставив ей только список деревень, которые она должна посетить. Лея не мычала и не телилась, то пуская в смутные мечтания об ослике и саночках, то уверяя всех, что будет сидеть вместе сиятельно. А я сразу твердо сказала, что никого мне не надо, намекая, что транспорт у меня завались. И велей, упорно набивающийся в попутчике, мне не нужен. Послушав наши споры, Бургомистр крикнул городского тысячника и велел ему готовить шесть саней с возницами и шесть коней про запас, сказав возить нас куда угодно и сколько угодно, не задавать вопросов, а случить горю, доставить в чараницу наши хладные тела. Все вспомнили, что явились не на прогулку и посерьезнели. Утро выдалось пасмурное и нерадостное. Вели маячил возле моих саней, Черный мохноногий конь спешары сил, с подозрением втягивая воздух. То ли чуял вали волка, то ли в айроне упыря. Я удивлялась спокойствию ироновой лошадки, которая радовалась дороге, не заботясь о том, кто ее оседлал. От погоста, если верить в карте бургомистра, расходились четыре дороги. Там мы и должны были разъехаться, договорившись связываться с Велием утром, отправляясь в дорогу, и вечером, останавливаясь на посту. Мне предстояло ехать по миренскому тракту до большой заставы. Там, если мне не повезет и я не встречу моровую деву, мне предстояло развернуться и тем же путем ехать назад, выясняя, не шла ли она за мной по пятам. Одним словом, скука, которую я собирался развеять поисками книги для гомункула, о чем не сказала никому. О чего говорить? О друзьях самим помнить надо а то закрутили тут любовь и обо всем забыли. Велий нервничал все больше, не зная, к чему прицепиться, чтобы я не ехала одна. Судя по лихорадочному блеску глаз, он готов был и аэрону сунуть мне в попутчики или ее оторвать от сиятельного. Но я всем своим видом показывала, что глупостей не потерплю. Конечно, весело было бы покуролесить нам втроем с чисто девичьей компанией, Но раз компания не получалось, я предпочитала развлекаться одна. До погоста мы добрались довольно быстро. Здесь действительно была развилка. Я окинула взглядом уходящую в снежную даль тракт, по которому мне предстояло двигаться уже в одиночестве. Сверилась с картой. Первым стояло село Куличики. Смешное название. Но Вилю нужен был погост, куда стекались новости со всех четырех трактов. Огромное село, на две трети, состоящие из трактиров в гостинице постоялых дворов, наш маленький обоз даже не заметила. В отличие от чараниц, народ здесь был привыкший ко всему необычному. Здесь бы не стали кидаться на чертей с вилами, а любезно проводили бы к столу и предложили бы месту очага. Это не значит, что нечисть чувствовала себя здесь как дома, просто змеевы засеки всегда были пограничьем во всех смыслах. Жили здесь бок о бок, на дальних хуторах, и матерые ведьмы, и ведуны Хорса, и непримиримые рыцари-монахи, ушедшие от мира, чтобы основать в чещебах благочестивые скиты. Неудивительно, что моровая дева появилась здесь, — размышлял слух Вели, сидя за столом. Позади него на вертеле запекался для нас кабанчик. В горшочке поспевала каша, томилось молоко. Одним словом, начало было более чем приятно, если б Велий не решил ехать со мной. Это я поняла по выражению лица мага и по тому, как собирался Айрон. Я не боялась, что на старом промысловом тракте, который из-за брошенных шах, называли Навьем, Айрона кто-нибудь скушает. Меня пугало, что Велий помешает мне своей опекой в поисках книги, а еще больше я боялась остаться с ним наедине с его серыми насмешливыми глазами и обаятельной улыбкой. На мои протесты Мак лишь свернул глазами и не стал ввязываться в спор, твердо заявив, что все решено. А когда я ехидно поинтересовалась, не собирается ли он и спать в моей комнате, чтобы и ночью приглядывать, невозмутимо пояснил, что если понадобится, то и в одной кровати, лишь бы я осталась живой и невредимой а Лили уставились на нас круглыми глазами, а я стала закипать и срочно строить планы побега от навязчивого мага. Мои вещи вели запер в своей комнате, видимо догадываясь, что я против его сопровождения и заранее не оставляя мне шансов для побега. Хотя он упустил одну немаловажную вещь. После ужина я начала зевать, прикрываясь ладошкой и уверять всех, что спать не хочу, сама поражаясь тому, как фальшиво звучит мой голос. велик который с хозяином гостиного двора сверял карту и потолтал о трактах, на мои позевывания не обратил внимания, Аэрон предложил проводить меня в комнату и посоветовал лечь спать. Я недовольно согласилась, делая вид, что мне не хочется покидать нашу теплую компанию. Когда мы подошли к лестнице, Велий крикнул, что подойдет минут через десять. А я тут же почувствовала себя преступницей, которую конвоиры сопровождают на костер. Демонстративно повалилась на кровать, зарываясь в одеяло и зевая так, что сводила скулы. Я с трудом ответила на пожелание спокойной ночи. Чуть только дверь за Ироном закрылась, я свесилась вниз. «Эй, под кроватью!» «Привет тебе от злыдня рогачай рогача гуляя из школы Архона!» И катнула в темноту прихваченное яблочко. Что-то забегало, зашуршало, Недовольный скрипучий голос поинтересовался. «А сама-то ты кто?» «Я племянница Анчутки», — ответила я. Из-под кровати вылезло что-то лохматое и взъерошенное. «Врешь!» «Да чтоб не лопнуть!» Сказала я, стукнув себя кулаком в грудь. Докажи. А то ты не видишь. Я грозно свела брови. Домовой поумерил пыл, заглянув мне в глаза. Ну ладно, чего надо. Вещички моих в соседнем номере. Я пойду погуляю, а ты мне их в окошко выкинь. Я вытащила из кармана золотую монетку. Ну, теперь вижу, что принцесса сказал домовой, выхватывая у меня из рук монету, и исчез. А я вскочила, свернула из дернутое с соседней кровати одеяло и сунула под одеяло на своей кровати. Ничего, за спящего человека сойдет. Я тихонько вышла из комнаты, услышала шаги и, прошмыгнув до черной лестницы, выбралась на задний двор. Там задрала голову вверх, подхватила свой мешок, скинутый домовым из окна велиевой комнаты, Боязливо позвала. «Эй, Индрик!» И задумалась, а услышит ли он меня в такой дали? Со второго этажа донесся возмущенный вопль. Распахнулось окно и высунулась стрепанная голова мага. «Верелея, стоять!» «Сейчас!» Неуважительно ответила я ему и показала кукиш. Верей что-то прошипел сквозь зубы и разжал кулак. Я присела. Ловчая сеть сверкнула и упала на пробегающую мимо кошку. Та мявкнула и упала на бок. Уснула или сдохла, бедная. Жеребец спустился с небес, подняв крыльями ветер, и приветственно заржал. Я под впечатлением от кошки птицей взлетела на спину Индрику, вцепилась ему в греву и закричала. «Мчи в куличике!» Индрик взмыл, дух перехватила. Я, покрепче ухватив мешок, прижалась к шее единорога. Он довольно мурлыкнул, громко оповестив меня и весь постоялый двор. — Я покажу тебе море и танец русалок под полной луной. — Каких русалок, Мирин! Я ударила Индрика пятками по бокам и заставила повернуть на восток. Вели с проклятиями выскочил во двор и в гневе пнул забор, выбив из него доску. «Упустил девку, ротозей!» — проржал магу Индрик. Я стукнул его промеж ушей, и единорог прекратил злорадствовать, надав и наслаждаясь чувством полета. Когда внизу промелькнуло нужное село, а Индрик стал снижаться, в кармане закричала голосом Алии Ракушка. Верье, ты где?»